Глава 23. Кейт. Я подброшу Эдди куда надо. Помогу ему с этими залоговыми деньгами, сказала Блок. Кейт кивнула, ощутив легкое трепыхание в животе. Нервничала она отнюдь не из-за предстоящего слушания, просто всегда чувствовала себя куда увереннее, когда Блок была рядом. Толпа на улице спокойствию тоже не способствовала. И сразу же назад попросила Кейт. Блок кивнула и направилась к выходу. А Кейт и Гарри двинулись по коридору старого здания суда. Дверь впереди вела в изолятор временного содержания. и Кейт ощутила тюремный запах еще до того, как Гарри открыл ее. Это была некая комбинация душка разложения и застоявшейся воды. Ступеньки лестницы, спускающиеся в изолятор, были из старого камня и основательно протерлись посередине от долгого использования. Единственная трубка дневного света отбрасывала больше теней, чем этого самого дневного света. Из-за этого протертые в ступеньках углубления были практически не видны, и Кейт пару раз оступилась, едва не полетев кувырком. У подножия лестницы обнаружился письменный стол, а также шкафчики, словно в раздевалке спортзала, в которые адвокаты могли убрать свои мобильные телефоны. На столе лежал регистрационный журнал. Единственный охранник что-то просматривал на своем телефоне и жевал сэндвич, от которого пахло почти так же мерзко, как и от камер. Кейт Брукс, и Гарри Форт, Кенди Дюбуа. Сообщила Кейт. Охранник посмотрел сначала на неё, затем на гаре, не спеша дожевал и проглотил откушенный кусок сэндвича, а недоеденное положил на стол. Потом встал, поддёрнул ремень и ответил: Его ещё не привезли. Мы подождём, сказал Кейт. Делайте, что хотите, сказал он, возвращаясь к своему сэндвичу. Кейт оглядела маленькую и очень душную квадратную комнатку. Направил узенький коридор предположительно к камерам. Стены здесь были выкрашены особой разновидностью промышленной краски, бездушно-бежевой. На стенах висели инструкции по технике безопасности, касающиеся посещения заключенных и обращения с ними. Пластиковые плафоны потолочных светильников потемнели от пыли, никотиновых пятен и слоя дохлых насекомых. Кейт присмотрелась к стене за письменным столом охранника. Там висела белая доска с расчерченной на ней таблицей. В левой колонке были написаны номера камер о справа имена их обитателей и всякие особые указания. Номер один, Бойт, Ричард, склонен кусаться. При транспортировке использовать кляп или капу. Судя по этой таблице, все восемь камер были на данный момент заняты, а в четвертой строке вместо имени было написано просто убийца. Больше никаких сведений об этом сидельце не приводилось. По-моему, вы сказали, что Эндрю Дюбуа здесь нет. Да вон же он в четвертой камере. Четвёртый "Переспросил охранник, поворачиваясь к таблице. С чего вы взяли, что это он? Его имя не указано, все камеры заняты. Его уже привезли сюда из управления шерифа, и шериф не хочет, чтобы мы с ним разговаривали. Вы хотите, чтобы я продолжила?" поинтересовалась Кейт. "Дайте-ка проверю", сказал охранник. Сняв с пояса связку ключей, он исчез за углом узкого коридора. Кейт слышала, как он там с кем-то перешёптывается. Выглянув из-за угла, она увидела, что охранник разговаривает с помощником шерифа. Это был Шипли, тот крупный темноволосый коп с мертвыми глазами. "Полагаю, онинди только что доставили", спросила Кейт. Оба обернулись. "Конечно", сказал охранник. "Идите за мной". Гарри лишь покачал головой, пристраиваясь вслед за Кейт. Свернув за угол, она увидела широкую спину Шипли, исчезающую за дверью в конце коридора. Охранник отпер зарешеченную дверь слева, ведущую в более широкий коридор с камерами по четыре с каждой стороны с прочными стальными дверями. Кейт и Гарри проследовали за охранником к камере под номером четыре. Тот отпер дверь и пропустил их внутрь. Это было помещение размерами всего 8 на 8 футов, выложенное плиткой с деревянной скамьей, подковой огибающей стены. Молодой человек, который, судя по его виду, давно уже как следует не ел, лежал на этой скамье, прикрыв руками голову, спиной к двери. Покричите или постучите, когда захотите выйти, сказал охранник, прежде чем с грохотом захлопнуть дверь. Кейт была рада, что Гарри сейчас с ней. Скрежет засовы и лязг, с которым тот задвинулся до упора, относились к тем вещам, которые неукоснительно действовали Кейт на нервы. Медленно и ровно выдохнув, она произнесла: "Энди?" Тощий парень обернулся. Кейт сразу узнала Энди Дибуа по фотографиям, которые видела в интернете, в газетах и по телевизору. У него было симпатичное, славное, круглое лицо, большие глаза и маленький подбородок. Меня зовут Кейт Брукс, а это Гарри Форд. Мы работаем с Эдди Флином, адвокатом, который виделся с вами вчера в вашей камере. Мы здесь, чтобы помочь. Парнишка закрыл глаза и отвернулся от нее. "Энди", сказал Гарри. Кейт хочет сказать, что мы здесь для того, чтобы попытаться вытащить тебя из тюрьмы. Сегодня, примерно через два часа. Когда Энди повернулся обратно, то сделал это быстро. На лице у него отразилось удивление, рот приоткрылся в виде буквы О, но он быстро сник, как будто что-то вспомнил. Может, то, что не стоит верить обещаниям адвокатов. Твоя мама скоро будет здесь. Мы считаем, что выйдет лучше, если вы с ней побудете дома во время судебного разбирательства. Как сам ты думаешь? Ты хотел бы вернуться домой, спросила Кейт. Энди выпрямился. Он велел мне не разговаривать с вами. Сказал, что для меня и моей матери будет лучше, если я не буду общаться с адвокатами. Кто это тебе сказал? спросила Гейт. Говорила она мягко и негромко, побуждая Энди прислушиваться. Шериф Ломакс. Он типа как позаботится обо мне и о моей маме, когда меня переведут в тюрьму штата после суда. «А он сказал тебе, что произойдёт после, спросил Гарри. Он даст маме немного денег. Нет смысла с этим бороться. Я просто должен смириться с тем, что так всё и будет. Энди, шериф и прокурор хотят, чтобы тебя казнили. Тебе либо сделают смертельную инъекцию, либо посадят на электрический стол», — сказал Гарри. Энди помотал головой. Шериф сказал, что этого не произойдёт, если я буду сотрудничать, и дал мне подписать какую-то бумагу. У меня не было возможности прочесть ее, но он сказал, что это защитит меня и гарантирует, что с моей мамой все будет в порядке. Кейт открыла папку и достала судебный документ, составленный окружным прокурором и подтверждающий, что тот добивается смертной казни. Деликатно присев рядом с Энди, она дала ему прочесть написанное. Этого не может быть, пролепетал он. Ничего как может. Смотри, вот печать суда, заверившего этот ордер. Энди посмотрел на печать, прижал кулаки ко лбу и произнес. ничего не понимаю. Тут что-то не то. Я никого не убивал. Отоскав своих бумагах клиентское соглашение, Гарри передал его Кейт. Нам нужно, чтобы ты подписал эти бумаги и тем самым официально заявил, что мы действуем от твоего имени и сделаем все возможное, чтобы спасти твою жизнь и доказать суду, что ты не убивал Скайлер Эдвардс. А как же моя мама? Я не хочу, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Коди пропал. Шериф добрался до него, я это знаю. Он и до вас доберется. Он сказал, что сегодня вечером ко мне в камеру подсядет какого-то нового парня, который объяснит мне, что не стоит разговаривать с адвокатами. Гарри и Кейт обменялись взглядами, после чего Гарри опустился рядом с Энди на корточки и сказал: "Мы не допустим, чтобы с тобой или твоей мамой что-нибудь случилось. Она хочет, чтобы мы помогли тебе. И мы обязательно это сделаем". Ты умный парень, но тебя обманули и запугали, принудив кое-каким действиям, которые навредили твоему делу. Теперь с этим покончено. Мы здесь, чтобы защитить тебя и бороться за тебя, и шериф ничего не сможет нам сделать. Мы команда, и мы довольно крепкие ребята. Если ты хочешь выжить ради своей мамы, возьми ручку и подпиши эту бумагу. Нам нужно вытащить тебя отсюда уже сегодня же. Энди некоторое время размышлял над этими словами. Пожалуй, даже слишком уж долго. А потом взял ручку и нацарапал свою подпись, с такой силой, что кончик ручки оставил на деревянной скамье вдавленный след. Отлично. Когда с этим разобрались, у меня есть кое-какие вопросы, сказала Кейт. Какого рода вопросы? спросил Энди. Важные. Давай начнем хотя бы с этого. Есть свидетель, Райан Хог, который утверждает, будто вы со Скайлор из-за чего-то подцапались, когда уходили с работы в тот вечер. Это правда? Мы со Скайлер никогда не ругались. Мы были друзьями. Ты видел еще кого-нибудь со Скайлор в тот вечер после работы? Нет. Она собиралась встретиться со своим парнем на какой-то вечеринке, но я не знаю, добралась ли она туда. Я пошел домой пешком. Ладно, хорошо. А вот вопрос немного посложнее. Полиция говорит, что у тебя были царапины на спине, а под ногтями у Скайлер обнаружили частички твоей кожи и ДНК. Можешь объяснить, как это могло произойти?